И этот кто-то хочет получить из своего места рождения максимум возможного. Как правило, досталось это владельцу в ходе ожесточённой борьбы, и среди таких личностей особо сентиментальных нет. И управляющий частной нефтяной компанией и директор хозрасчётного государственного предприятия не могут продавать кому-то свою продукцию дешевле только потому, что покупатель россиянин. В бизнесе нельзя ориентироваться на патриотизм. Там действуют законы рынка. Не подчинишься им разоришься. Помните так называемую эффективность. Поэтому для российских потребителей российское же сырьё обойдётся в ту же цену, что и для иностранных. Все существующие от этого правила отклонения временны. Так что экономия за счёт дешевизны сырья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 Таким образом, так называемые свои ресурсы для каждого конкретного пользователя не будут более дешёвыми, чем для других иностранных потребителей. А вот теперь самое главное. В представлении многих мы всё ещё одна шестая часть суши. Увы, мы уже только одна седьмая, и суша это уже не та. Мы потеряли половину пахотных земель, причём лучшую половину, и большую часть минеральных ресурсов. Говорят, что у нас много сырья. Это миф, а говоря по-русски, враньё. У нас не так много природных ресурсов, как утверждают экспортёры, и их продажные и невежественные проститутки. Не буду конкретизировать, кто это.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 и такими очевидными, как подверженность мировых цен на минеральное сырье резким и часто непредсказуемым изменением. Значительно выше 140,2 триллиона долларов оценивают прогнозный потенциал. В его структуре полностью доминирует твердое топливо 79,5%, далее следует газ и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 не дороже разведённых. Авторы приведённые оценки об этом не говорят прямо, но недвусмысленно намекают. Ну и что мы будем делать через 35 лет, когда нефть кончится? Вопросим обратно то, что за границу прокачали. И чем платить будем? Данные в разных источниках и даже в одном источнике, как здесь, довольно противоречивы.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 Чтобы лучше пояснить масштаб разведанных запасов, представим, что мы решили всей страной жить только за счёт продажи ресурсов. Так вот, если на каждого россиянца, так сказать, расходовать по 200 долларов в год, 166 долларов в месяц, то наших разведанных ресурсов, пусть даже 30 триллионов долларов, хватит ровно на 100 лет.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 Думаете, начнётся разграбление ресурсов, то есть добыча сырья резко увеличится? Нет, как раз наоборот, как это неудивительно. Причина дорога. Сейчас продаётся всё, что в принципе можно продать, но минеральных ресурсов не более, чем на 40 миллиардов долларов ежегодно. Так что же? Олигархи удовлетворяются одной тысячной от нашего богатства. Почему же они не развивают добычу? Что их лимитирует? Просто в России не так уж много сырьевых месторождений, пригодных для разработки в условиях мирового рынка. Восточно-европейская равнина вообще не очень геологически изобильный район, кроме железных руд Курской магнитной аномалии. Есть только низкосортный уголь, а ресурсы азиатской России чрезвычайно дороги для разработки. Поймите ситуацию. На Луне, например, есть места, где в грунте 11% титана. Почему его там не добывают? Думаете, нельзя построить там фабрику? При нынешнем уровне развития техники можно, но слишком дорого. И большинство наших месторождений золота, например, требует больше затрат на разработку, чем стоят запасы. Таких ресурсов всё равно что нет. То, что было пригодно для разработки в советской модели экономики, сейчас уже не привлечёт инвесторов. Нынешние так называемые инвесторы просто расходуют сделанное когда-то советские инвестиции. Наше сырьё с удовольствием берут, но инвестиций нет даже в сырьевые отрасли. Примеры. Уйма. В последние годы часто пишут о бедственном состоянии золотодобычи. Помню, приводился пример одного рудника с перечислением рентировочных запасов и потребных инвестиций. Инвестиций нужно было ровно в 3 раза больше. Чем стоила перспективная золотая этого рудника по мировым ценам? И журналисты ещё выражал детское удивление, что с инвестициями никто не спешит. Может быть, этот рудник исключение? Нет, наоборот. Обратных примеров нет. И ничего удивительного. Цена добычи золота Сибири на 80-90% определяется энергозатратами и не только золота. Производство меди и никеля в Норильске полностью зависит от близлежащих газовых месторождений. Иссякнут они, а это вполне возможно, и цена добытых металлов станет запредельной. Ничего необычного в этом нет. Несколько лет назад из-за падения мировых цен на медь Прекратилась добыча на высокогорных медных месторождениях в Чили. А ведь эти месторождения гораздо более доступны для разработки, чем наши. Например, урановые руды рассматриваются в качестве промышленных только в том случае, если себестоимость полученного из них урана не дороже 80 долларов за килограмм. Поэтому доступные запасы урана у нас близки к исчерпанию. И те, кто за бесценок продает в США оружейный уран, совершают государственную измену, понимают они это или нет. Так что мало того, что запасы у нас не слишком велики, они еще могут и оказаться недоступны. Звучит неправдоподобно, но даже нефтяные месторождения России экономически мало привлекательны для западных инвесторов. Одно дело кувейтская нефть, которую прямо из скважин и качают в танкер, другое тюменская, для которой надо на вечной мерзлоте строить тысячи километров дорог и нефтепроводов. Себестоимость добычи кувейтской нефти 4 доллара за баррель, нашей 14 долларов по курсу весны 1998 года. Добычи не разведки и обустройства новых месторождений, а добычи. Если цена окажется ниже себестоимости, то где взять деньги на добычу? Особенно тревожна ситуация с прогнозными запасами. Напомню, что хотя они и существенно больше разведанных, 80% из них это уголь и сланцы, добывать которые просто нерентабельно. Поэтому из этих 140 триллионов долларов прогнозных запасов, по крайней мере, 112 триллионов можно не учитывать, и часть из оставшихся 28 триллионов такие же. Значительная часть российских газа и нефти доступна не более, чем метановая атмосфера Юпитера. Наше сырьё из освоенных месторождений с удовольствием берут но даже в их поддержание в рабочем состоянии средств не вкладывают. Инфраструктура изношена. Знаменитая труба, система нефтепроводов из Сибири в Европу, выслужила все сроки. Её трубопроводы уже нуждаются в замене. В лучшем случае при непрерывном и дорогом ремонте они продержатся ещё 10 лет. Кстати, Именно для обустройства нефтегазовых месторождений и были взяты Советским Союзом в своё время кредиты примерно в 20 миллиардов долларов. Но то были долги. А сейчас-то хочется инвестиций. А где они? Газ и Мала дожидается инвесторов, но не дождётся никогда. Освоение, добыча и транспортировка съедят всю прибыль. И это хорошо известно потенциальным инвесторам. «Газпром» сам осваивает «Ямал» без помощи инвесторов. Это, кстати, один из доводов против незаменимости иностранных инвестиций. И «Роснефть», которую пытались выставить на торги в 1998 году, не так уж привлекательна для инвесторов, даже если отдать ее даром. Предположительно, конкурентоспособны месторождения на шельфе Южного Сахалина. Поэтому для того, чтобы передать их иностранцам уже на законной основе, и проталкивался закон о разделе продукции. Напомню, что приватизация российской нефти частными лицами осуществлена без всякого закона в 1992 году. Значительная часть обустроенных месторождений попали в руки западных компаний. Но геологоразведка, например, при разгосударствлении отрасли была выделена в отдельную организацию и разорилась. Никто не стал вкладывать в неё деньги. Это говорит о том, что даже в разведке на нефть западные инвесторы не заинтересованы. Единственная причина такого поведения Они не собираются заниматься освоением новых месторождений, поэтому и не ищут их. Для развития кризиса российской рыночной экономики роль детонатора сыграло падение цен на нефть в начале 1998 года. И экспортёры, и тем более госбюджет потеряли миллиарды долларов. То, что мировой спрос на нефть снизился, Возможно, не так уж и плохо в далёкой перспективе. Дело в том, что добыча нефти у нас упала с более чем 500 млн тонн в 1990 году до 280 млн тонн в 1998 году из-за исчерпания разработанных месторождений и износа инфраструктуры. Можно смело прогнозировать, что лет через 10 в земле нефти останется, но её добычи хватит разве что на отопление городов. Вот поэтому может и хорошо, что добыча снижается. Хоть внукам что-то останется.